Анастасия Регерман. Королевская жемчужина. Поцелуй на удачу. Глава 1. Сбежать из дворца накануне праздника, устроенного в честь столетия отца, куда он созвал гостей со всего света, было опасной затеей. Но я знала, другой возможности у меня просто не будет. К тому же, если все пройдет гладко, уже через пару часов я вернусь в свои покои, и никто ничего не заметит. Должна была вернуться, и все продумала до мелочей. Но что-то в этот день пошло не так. Готовы? Марийка, моя горничная и единственная подруга в этом деле, была со мной заодно. Собственно, обо всем, что происходило в мире, я и узнавала с ее слов, а еще наблюдая в подзорную трубу со своей высокой башни. Еще как готова. Покрутилась перед зеркалом в невзрачном сером платье, которое она мне раздобыла. Вот только прежде Марийка никогда не рассказывала, что одежда простолюдин сшитая из такой грубой ткани. Мои наряды из парчи и шелка казались в разы мягче и приятнее на ощупь. «Мы были примерно одного роста, похожего телосложения и цвета волос. На время моего отсутствия девушке предстояло притворяться спящей принцессой. О том, чтобы в ближайшее время меня никто не беспокоил, я уже позаботилась, сославшись на разыгравшуюся мигрень. А обувь? В таких чулках и туфлях ходят только знатные леди. Если кто-то заметит...» «Не заметят!» — на корню обрубила я всякие сомнения. «Твои башмаки на мне ужасно болтаются, а если придется бежать, я и вовсе их потеряю!» «Хорошо, тогда придерживайте юбку, чтобы она не приподнималась при ходьбе, а еще расслабьте немного плечи и опустите голову, вот так!» «Зачем притворяться сутулой старушкой?» марейка глубоко вздохнула, словно ей приходилось объяснять мне элементарные вещи, как какому-нибудь ребенку. «Осанка и гордый взгляд выдадут вас быстрее, чем чулки и туфли. Обычные люди так не ходят. Если не хотите проблем, постарайтесь слиться с толпой. И, пожалуйста, возвращайтесь поскорее, а то вы еще никуда не ушли, а у меня уже колени трясутся от всей этой затеи. Как представлю, что с нами будет, да ничего не будет». Если честно, я и сама до жути волновалась, первый раз сбегая, вопреки воле отца, в большой мир. Но и бездействовать, сидя птицей, запертой в клетке, было выше моих сил. Всего-то посмотрю на город одним глазочком, да помочу руки в океане. Я не подведу, обещаю. Знаю, Алая, поэтому и помогаю. Девушка нервно улыбнулась, и я в который раз за день обняла ее за плечи. Она любила меня и по-своему жалела. Никакие богатства, украшения и наряды не могли заменить той свободы, что была у нее и о которой я не смела даже мечтать. С самого рождения отец запрещал мне покидать стены дворца. Он говорил, что мир за его пределами жесток и опасен, а все, что необходимо юной девушке для счастливой жизни, у меня уже есть. Да, у нас был прекрасный сад с диковинными животными и растениями, огромная библиотека, но когда у твоих ног лежит целый мир, а ты не имеешь возможности к нему прикоснуться, тоска в сердце лишь крепнет и ширится. День ото дня. Поднявшись на башню, я снова приникла к подзорной трубе, чтобы последний раз перед побегом разведать обстановку. Главные ворота сегодня почти не закрывались, впуская то иноземных послов с подарками, то лицедеев, то обозы с продовольствием и цветами для украшения тронного зала. «Ну что там, чисто?» – переживала подруга. «Похоже на то». Внимание невольно переместилось в залив, где вереница безупречных кораблей входила в порт. «Меня всегда тянуло к океану. Он звал меня, снился ночами, словно в его лазурных водах была скрыта какая-то тайна, которую я непременно должна разгадать». «А это еще кто такие? Да чего же красивые у них корабли с синими развивающимися флагами? Да марцы, во главе со своим бравым адмиралом, ходят слухи, что он настоящий красавчик!» Томно вздохнула Марийка, знающая ответы, казалось, на все вопросы – а еще, что Северная Королева окончательно спятила и отправила его на поиски жемчужины. Той самой, из легенд, моему удивлению не было предела. Я помнила старую сказку, которую отец часто читал мне в детстве, но никогда не воспринимала ее всерьез. Кто-то действительно верит, что она существует? «Это же северяне, что с них взять? Не зря говорят, что они отмороженные на всю голову!» Звонко рассмеялась девушка, и я вместе с ней. «Ну все, мне пора. Совсем скоро меняется стража», — подорвалась я. Испуганное сердце заколотилось слишком часто, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Я хоть и храбрилась, но прежде никогда не нарушала запреты отца, даже не представляла, во что это все может вылиться. «Да защитит вас, двуликий!» В воздухе на уровне груди Марийка прочертила невидимый рассеченный круг. Лишь тогда, накинув на голову капюшон и подхватив юбки, я поспешила вниз по винтовой лестнице, навстречу своей судьбе. Увязавшись за обозом с кувшинами, проскочить в открытые ворота мимо охраны не составило труда. Всего-то склонить голову, потупить взгляд, и на тебя в этом сером одеянии уже никто не обращает никакого внимания. Сразу за дворцовыми стенами начинался широкий мост. Под ним, резвясь и играя переливами серебристой лентой, бежала река. А дальше? Дальше, насколько хватало глаз, тянулась торговая площадь, где сегодня, как и в любой другой день, было очень красочно и многолюдно. А еще очень шумно, чего я, конечно же, не могла знать, наблюдая за происходящим в городе в свою подзорную трубу. А сколько в воздухе витало ароматов, пряности, цветы, спелые фрукты, свежая выпечка, которую только достали из печи. Моему восторгу не было предела. Люди, увлеченные заботами, сновали туда-сюда. Торговцы завлекали к своим прилавкам, наперебой пытаясь перекричать друг друга. Со стороны все это напоминало забавную игру. «Покупайте финики, свежая рыба, только что из моря, лучший инжир в Азибаде». Доносилась со всех сторон. Люди казались такими жизнерадостными и приветливыми, что мне, несмотря на предупреждение Марийки ни в коем случае не останавливаться на торговой площади и ни с кем не разговаривать, так и захотелось здесь хоть немного задержаться. В конце концов, должна же я узнать, как живет мой народ, и как еще это сделать, если не взглянуть на их жизнь изнутри». Со временем, когда первый восторг отступил, а мое сердце немного успокоилось и перестало колотиться, как сумасшедшее, я начала замечать и другую сторону жизни обычного народа. Заношенная одежда, обветшалые постройки, немощные старики, которых прежде во дворце никогда не встречала, а еще грязные и будто бы потерянные дети. «Привет!» — замерла я рядом с мальчишкой в драной одежде. Ему от силы было лет шесть. «Где твои родители?» «Я сирота, у меня никого нет», — нехотя признался он. «Ты голоден?» Догадаться было несложно. На прилавок с пирогами и лепёшками он смотрел так, словно их гипнотизировал, а его и без того выразительные глаза на худом лице казались нереально большими. Вместо ответа мальчишка жадно сглотнул. «Так что ж ты стоишь? Вон их здесь сколько. Вот, возьми!» Подхватив два самых румяных и еще теплых пирожка с прилавка, я вложила их в детские ладони. «Спасибо!» — поблагодарив меня за доброту, ребенок стремительно подорвался с места и побежал вниз по улице, словно чего-то опасался. Я была тоже развернулась, планируя продолжить мой путь в сторону порта, только торговец выпечкой отчего-то жутко разозлился. «Эй, ты украла мои пироги!» «Украла?» — удивилась я. «Разве вам жалко для голодного ребенка? «Плати, или я вызову стражу!» — пригрозил мне противный толстяк. «Но чем?» «Деньгами, конечно же. Они ведь у тебя есть?» — усмехнулся он, неприятно скривив лицо. «Нет», — честно призналась я. «Во дворце деньги были ни к чему, а все, что появлялось на столе или поступало на королевскую кухню, можно было брать свободно». Торговец хитро прищурился, осмотрев меня придирчивым взглядом, как умалишенную. «Тогда сойдут и твои серьги», «Но это все, что осталось от моей мамы. Я не могу их отдать, они мне слишком дороги». «И кем же была твоя мать?» «Не ваше дело», — не выдержала я, гордо вскинув голову. Грубая пятерня жестко схватила запястье, и мужчина громко закричал. «Стража! Я поймал воровку! Сейчас же отрубите ей руку!» «Руку? Да вы в своем уме! Это из-за пары пирожков?» «Такие у нас законы! Слава мудрому и великому правителю Азибада, который защищает покой своих верных подданных!» Я и подумать ни о чем не успела, как рядом с нами появился вооруженный страж с секирой. Перехватив из рук торговца, он абсолютно бесцеремонно поволок меня в сторону к заготовленному пню с воткнутым топором и запекшейся на нем кровью». Человеческая она была, или здесь разделывали мясо животных, я не могла знать, но испугалась жутко. От грубого захвата жгло кожу, ни один другой мужчина, кроме отца, не смел ко мне прикасаться. Это правило всю мою жизнь соблюдалось так же свято, как и утренний ритуал приветствия, когда я опускалась на колени и целовала его руки, сопровождая молитвой двуликому». Иногда, шутя, отец говорил, что только благодаря мне и дожил до своих почтенных ста лет, сохранив при этом процветающее королевство, здравый рассудок и бодрость духа. Сейчас же, уповая на его милосердие, мне не оставалось ничего другого, как выдать себя. «Постойте, вы совершаете огромную ошибку! Я требую встречи с королем. Он мой отец, а я ваша принцесса!» «Да она совсем спятила!» — рассмеялся торговец, наблюдая за происходящим. У нашего короля нет наследников, все об этом знают. Что значит нет, если я его дочь? А я северный принц, собственной персоной. Передразнил меня мужчина, гадко рассмеявшись прямо в лицо. Слезы обиды и отчаяния брызнули из глаз, прокатившись горячими ручейками по щекам. Но не страш уже, схватившийся за топор, ни торговец даже не думали останавливаться. Вы лжете и поплатитесь за это. Как только я вернусь во дворец, расскажу обо всем отцу. «Такую голодранку, как ты, даже к его воротам не подпустят, я об этом позабочусь», — пригрозил мне страж. «Хорошо, возьмите мои серьги», — взмолилась я, понимая, что все зашло слишком далеко. «Время переговоров прошло, принцесса», — выплюнул торговец, зло сверкнув глазами и лениво почесал живот, словно все это уже успело ему наскучить. «Да что же вы творите? Кто-нибудь, помогите!» Прокричала я сквозь рыдание. Люди оглядывались, но продолжали идти своей дорогой или безучастно наблюдать за происходящим со стороны. Похоже, подобная несправедливость была для них в порядке вещей. «Не дергайся!» — прорычал мужчина, уложив мою руку на окровавленный пень и удерживая силой. «Нет, нет, пожалуйста! Отец сделает все, что я попрошу, только позвольте мне вернуться во дворец!» Казалось, спасения нет. Я продолжала кричать и вырываться, не желая сдаваться, но это не помогало. В ушах барабанил пульс, глаза застилали слезы, а когда мужчина замахнулся топором, я зажмурилась от ужаса и едва не грохнулась в обморок.